Глава девятая. Увидев подругу, Юля всплеснула руками. «Ух ты, Женька!» Девушка покрутилась вокруг, позволяя Юльке как следует разглядеть себя. «Тебе нравится?» «Ну, в общем-то, да. Но, Жень, ты теперь не Женя!» «А кто же? Ты теперь Вика!» Юлька тут же отскочила, потому что Женя замахнулась на нее. «Нашла с кем сравнивать?» Девушка обиженно надула губы. «И чего ты про нее вспомнила?» «Встретила недавно в магазине». Женька промолчала. Хотелось разузнать про Вику побольше. Она сама даже не знала, зачем ей это надо. Юлька словно прочитала мысли подруги. «Выглядит неплохо, но какая-то потасканная она, да и косметику покупала. Может, думала, поможет ей». Девушки подошли к автобусной остановке. «Ой, глянь, твой Артём идёт!» Юля кивнула в сторону пешеходного перехода. «Вовсе не мой!» — буркнула Женя, отворачиваясь. У неё не было настроения общаться с парнем. Тот, заметив Юлю, помахал ей рукой. «Привет, Юль!» — он улыбнулся. «Как дела?» Девушка пожала плечами. «С подругой познакомишь?» «В легкую, Жень!» Евгения повернулась. Глаза молодого человека округлились. «Макарова, ты...» Девушка нахмурилась. «Чего, не узнаешь, что ли?» «Не, ну, тебе хорошо так, но мне рыжий, честно говоря, больше нравился». «Мне пофигу, что тебе нравится, тем, я не для тебя красилась». «Жень, ну прости, тебе правда неплохо. А почему волосы прямые?» «Почему, почему вытянула?» Подошел автобус. Народ бросился в открывшиеся двери. «Айда за мной, девчонки! Я знаю, как входить в набитые автобусы!» Глаза Артема блестели. Девушки переглянулись и последовали за парнем. И действительно, казалось бы, в автобусе уже не осталось места, но после того, как Артем вошел, туда смогло бы поместиться еще несколько человек. «Ну ты даешь, Темка!» Юля с восхищением смотрела на парня. Делись своим секретом. Все очень просто. Автобус тряхнула, и рука парня непроизвольно легла на талию Жени. Надо не просто впечатываться в толпу, а как бы винчиваться, как торнадо. И сразу народ утрамбовывается. Женя слегка поморщилась, почувствовав теплое дыхание парня на своем затылке. Как назло в этой толкучке еще ехать минут пятнадцать. Юлька о чем-то весело болтала с Артемом, а Женька никак не могла отделаться от неприятного ощущения слишком горячей руки на своем теле. Каждый раз, когда автобус подскакивал на неровностях, рука юноши крепче сжималась на ее талии. Девушка прекрасно знала, что нравится парням. Темка был одним из ее многочисленных ухажоров. Он почти каждый день прибегал к Женькиному дому и подолгу стоял, глядя в окна и время от времени насвистывая, как соловей-разбойник. Иногда он даже приносил маленькие букетики полевых цветов, сорванные, по-видимому, на лугу около пруда. «Жень!» — она поморщилась от его шепота у самого уха. «Давай сегодня встретимся, сходим в кино». «Тем, я занята сегодня». «А завтра?» «Тоже занята, прости». Девушка почувствовала, как его руки обхватили ее в кольцо. Поморщилась. Как же ей хотелось наступить своим каблучком прямо ему на ногу. «Артем, мне жарко. Убери с меня руки!» Парень неохотно повиновался. Юлька стояла рядом, прислушиваясь. «О, нам выходить!» — воскликнула она. Автобус остановился, двери открылись, и девушки, не мешкая, выскочили наружу, оставив растерянного парня позади. «Приставал?» — спросила Юлька. Женя вздохнула. Девушки, не торопясь, брели по тротуару. Им пришлось выйти на пару остановок раньше. «Да ну его! Вообще все надоели! Хотят от меня внимания!» «А нашей царевне лягушке только ее и нужен!» — пропела Юля. «Представь себе!» «И он совсем скоро приедет!» Женя вздохнула. «Жень, ты все-таки дурочка!» Девушка только мечтательно улыбнулась. Придя домой, Женька сразу бросилась к компьютеру. Так и знала, Денис прислал письмецо. Она села в кресло и уже приготовилась к прочтению, когда в комнату вошла мама. «Евгения, что с тобой?» Девушка повернулась на стуле. «Тебе нравится, мама? «Ну, ты у меня с любым цветом волос, красавица!» Женя улыбнулась. «Вот и Денису, я знаю, понравится». Она не удержалась, мать посерьезнела. «Дочь, ну что у тебя на уме? Ты только о нем и думаешь. Не пора ли тебе уже выбрать себе парня из своего окружения?» «Мам, выбрось из головы Дениса, он скоро уезжает в Канаду». «Куда?» Женя даже привстала со стула. «Он разве тебе не сказал?» Марина подошла к окну. «Он в Москве только проездом. Сказал, что даже останавливаться у нас не будет. Но, ну, может, только на пару часов снимет номер в гостинице». Марина видела, как различные чувства волнами отражаются на лице дочери. Но ведь она, как мать, заботится о ее душевном состоянии. Дениса никогда не интересовала Женька как девушка, да и не могла. Для него она была просто младшей сестренкой, но хоть и не настоящей, но все же. И чем быстрее Женя избавится от мыслей о молодом человеке, тем лучше. «Ну ладно, мам!» — девушка закрыла уши ладонями. «Оставь меня! У меня дел полно на компе! Иди!» Марина, хмыкнув, покинула комнату. Настроение Жени резко испортилось. Значит, зря она перекрашивала свою рыжую шевелюру. Щелкнула по программе Аски. Письмо было коротеньким, как, впрочем, почти все предыдущие за последнее время. «Привет, сестренка. Приезжаю всего на несколько дней. Не думаю, что смогу выбраться к вам с тетей Мариной надолго, но обещаю, что буду на вручении дипломов и выпускном вечере. Потанцуем с тобой». Познакомишь меня со своими подружками-красотками. На школьном дворе негде было протолкнуться. Любопытные ученики младших классов, радостные старшеклассники, их родители и даже местное кабельное телевидение. Все сгрудились у входа в школу, готовые ворваться в актовый зал и занять лучшие места. Директор с рупором бегала по ступенькам зад-вперед, подпрыгивая из-за своего маленького роста и всматривалась в толпу. В этом году было много десятиклассников, которые заслужили красные дипломы. Школа считалась образцовой и с математическим уклоном. Юля и Женя не спеша шли по дорожке. Чуть позади довольные и нарядно одетые шли их родители: Юлькин отец с матерью и Марина. Юля, оглянувшись на них, быстро наклонилась к Жене и спросила: Ну, чего, приезжает твой принц? Женя от радости только и смогла что кивнуть. Настроение было отличное. Девушка еле сдерживала улыбку. Она вся словно светилась изнутри. Еще бы! Денис вот-вот должен подъехать. Парень наконец-то увидит ее такой красивой и отвечающей его вкусом блондинкой. Женя даже на всякий случай взяла с собой контактные линзы голубого цвета. На ней был новый брючный костюм синего цвета, красиво облегающий стройную фигурку. Женя уже видела, как округлятся глаза Дениса, когда она выйдет на сцену за своим дипломом. А потом, потом, когда она нарядится в свое чудесное розовое платье, Женя на миг прикрыла глаза. «Ух!» — нога соскользнула в какую-то трещину в асфальте, и девушка чуть не упала. «Жень!» — Юля схватила подругу под локоть. «Ну ты под ноги-то смотри!» Девушка только весело рассмеялась. Женю вызвали для вручения диплома. Маме пришлось ее подтолкнуть. Девушка все крутила головой, постоянно оглядываясь на входную дверь. «Но где же Денис? Куда он запропастился?» Она вышла на сцену, снова оступилась, задев за край ковра. Все так же выглядывала парня. «Где же он?» Закусила губу. Красный диплом вручается Романовой Евгении Александровне за блестящие успехи в учебе. Хотим пожелать ей удачи. Все дружно захлопали. Женя в растерянности глядела вниз на толпу людей, выискивая одного, самого важного сейчас человека. Сзади кашлянули. Вздрогнув, Женя сообразила, что пора идти обратно. — Сколько же она так простояла! — Ох! На глаза наворачивались слезы. Мама встретила дочь внизу, обняла. Марина сначала подумала, что та плачет от радости, похлопала ее по спине. «Какая ты молочина, Евгения! Я так тобой горжусь!» «Мам!» — девушка перебила ее, всхлипнула. «Он не пришел! Денис!» «Ах ты!» — Марина сдержала, готовой вырваться вздох. «Бедная ее девочка!» Голова забита не тем. Лучше бы внимание на своих ровесников обращала. — Ну, наверное, рейс задержали Женечка. Это бывает. Никуда он не денется. Девушка подняла на мать глаза. — Мам, позвони дяде Олегу, узнай. Я так хочу, чтобы он пришел на выпускной вечер. — Обязательно, малышка, иди развлекайся, не грусти. Она прикоснулась губами к щеке дочери. Твое платье висит в классе на вешалке. И да, много шампанского не пей. Женя натянуто рассмеялась. Сзади кто-то толкнул ее в спину. Жень, пойдем скорее переодеваться. Нас все ждут, а ты тут сопли разводишь. Юль, Денис, не. Но подруга махнула рукой. Да чего там, Денис? Наши парни не хуже. Пойдем же скорее. Она потянула Женьку за руку.